Дулы у виска вождя революции. Рождённый в 1890 году в семье повешенного сибирского каторжника Яков Кузнецов, более известный по кличке Янька Кошелёк или Кошельков, состоял на учёте в царской полиции с 1913 года. В дальнейшем он оказался достойным продолжателем дела царя. Грабил, убивал, насиловал. Перебравшись в 1917 году в Москву, Яков организовал банду, в которую входило около 100-т петых уголовников. Десятки нападений на банки, артели, магазины, склады, заводы. Забирали деньги, ценности. Но всероссийскую известность кошелёк приобрёл в начале января 1919 года. Когда остановил мотор и ограбил сидевших в нём богато одетых буржуев. Это были председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин, его сестра Мария Ильинишна, телохранитель и шофёр. В советские годы об ограблении Ленина в прессе ничего не сообщалось. Подобный факт никак не вписывался в боевую биографию великого борца за освобождение рабочего класса от эксплуатации капиталистов. На Ленина могли совершать покушения с целью его убийства, политического устранения. Такое деяние логически объяснимо и понятно, но попытка ограбить больших ценностей и Ленин, как известно, никогда не имел. По натуре он был человек непритязательный. Правда, одевался по тогдашним понятиям как зажиточный буржуа. носил усы и короткую бородку, котелок. И у него был автомобиль, ухоженная самодвижущаяся коляска. Вот машина, а не её хозяин, привлекла внимание налётчиков. Январь 1919 года выдался в Москве морозным и снежным. Чистили только центральные улицы. Проезжи и часть остальных Сузилось до проезда одной пролётки. У бандитов, которые обосновались в районе Сокольники, кончались деньги и съестные припасы. Срочно нужно было идти на дело. Наметили пассаж в районе Лубянки. Как докладывали мелкие воришки, промышлявшие в нём, добрав в магазине его подсобках уйма вывозить на нескольких телегах. Но телеги не годились для столь крупной операции. Ход у них слишком медленный. Вот тогда и возникла идея достать мотор. На улице снега полно, машин мало. Нужно было часами ждать, когда проедет машина, другого выхода не было. Для согрева бандиты выпили и вышли на улицу. Позднее об этом нападении рассказывала Марии Ильинишна Ульянова. Вечером 6 января по старому стилю, когда уже начало темнеть, Владимир Ильич решил поехать в Сокольники, чтобы навестить отдыхавшую там жену Надежду Крупскую. Заодно планировалось навестить детский сад и вручить детям подарки. Машину вёл Гиль, с ним сидел телохранитель-чекист Чебанов. На подъезде к Сокольникам на дорогу выбежали люди, которые размахивали револьверами. Шофёр Гиль хотел проскочить мимо, но Ленин велел ему остановиться. Он подумал, что это красноармейский патруль. Машина остановилась, и подбежавшие люди приказали всем выйти из неё. Далее к Виску Ленина был приставлен револьвер, его принялись обыскивать. У него забрали портмоне, документы и его собственный Браунинг. Затем настал очередь Марии Ильиничны. Чекист Чебанов не мог применить оружие, так как опасался за жизнь Ленина. Шофёр Гиль тоже не предпринимал никаких действий. Бандиты не догадывались, кто перед ними. Они считали, что напали на богатых буржуев, которых не грех почистить. И хотя Ленин назвал себя, бандиты не поняли и посмеиваясь повторяли: "Левин попался". Налётчики вели себя мирлюбно. Они получили желаемое: оружие, деньги и мотор. Но ситуация, по словам Ульяновой, складывалась очень опасная. Одно неверное движение, одно лишнее слово и бандиты могли тотчас их убить. Поэтому все, как и договорились, не оказывали сопротивления и спокойно расстались с имевшимися при них ценностями и автомобилем. Компромисс полностью оправдал себя. Все остались живы и здоровы. Бандиты сели в мотор, среди них был человек, умевший водить машину, и уехали. Правда, как стало известно в дальнейшем, намеченное ограбление у них сорвалось. Они заблудились, выехали на Хомовническую набережную, Их засекли красноармейцы, завязалась перестрелка. Короче, машина въехала в сугроб и заглохла. Бандиты бежали. Владимир Ильич со товарища отправились в Сокольническое отделение милиции, откуда сообщили в Кремль Петрсу, заместителю начальника Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК, о нападении и ограблении. В поисках бандитов и украденного автомобиля начались в тот же веча. Но только через пару дней Петрсу неожиданно позвонил человек, который представился членом банды Кошелькова и признался, что ограбление Ленина делал рук этой знаменитой банды. Где отыскать главаря бандит сказать не мог. Петрс не предполагал, с каким жестоким и коварным человеком предстоит ему иметь дело. После нападения на Ленина налётчики не могли долго оставаться без дела. Они уже знали, какого человека грабанули. Только поживились малым, больших денег не раздобыли, мотор угробили и решили проявить себя ещё раз. В ночь с 23 на 24 января, спустя 4 дня после знаменитого нападения, налётчики выследили некоего богача, раскатывавшегося на своём автомобиле. Они напали на него и отобрали машину. А затем стали переезжать от одного милицейского поста к другому, причём на каждом свистели в милицейский свисток. И как только на виду показывался бежавший на тревожный сигнал милиционер, его пристреливали. В одну ночь таким образом бандиты расстреляли 22 милиционера. Неслыханная подерзость и преступление. Кошельков и его молодчики бросили вызов властям. 25 января 1919 года в газетах появилось предписание Ленина. Заместителю председателя ВЧК товарищу Петерсу ввиду того, что налёты бандитов в Москве всё более учащаются, и каждый день бандиты отбивают по нескольку автомобилей, производят грабежи и убивают милиционеров, предписывается ВЧК принять самые срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитами. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин Ульянов. В тот же день, 25 января, теперь уже ВЧК, МЧК и административный отдел моссовета подготовили совместное обращение к жителям Москвы об оказании помощи в борьбе с бандитами. В нём в частности отмечалось, что случаи разбойных нападений в городе участились. Бандиты распоясались до безграничной наглости. В этой связи всем бандитам объявлялась решительная борьба. Население Москвы призывалось к всяческому содействию милиционерам и активному участию в этой борьбе. На всех вокзалах столицы был усилен патруль. Количество постовых увеличилось. И вот 3 февраля 1919 года на Николаевском вокзале сегодня Ленинградский Работники МЧК обратили внимание на одного подозрительного человека. По приметам это был один из членов банды Кошелькова. Его тотчас задержали и привезли на Лубенку. Во время допросов выяснилось, что чекисты схватили матёрого бандита по кличке Козуля. Настоящее его фамилия была Павлов. Его допрашивал в дальнейшем сам Феликс Эдундович Дзержинский. После очень хставок с чекистом Чебановым и шофёром Ленина Гилем было доказано его участие в нападении 19 января по новому стилю на автомобиль 1048, ограблении Ленина и других пассажиров. Затем угон машины и бандитские налёты и перестрелка на Хомоновнической набережной с убийством красноармейцев. Мало того, выяснилось, что Казули участвовал также в ограблении особняка предпринимателя Иванова, расположенного на Новинском бульваре, и там изнасиловал его дочь. Сведения, полученные от Казули, позволили чекистам вплотную подойти к банде и захватить несколько её членов. Им удалось также схватить ещё одного участника налёта, Николая Зайцева по кличке Колька-шофёр. Банде Кошелькова был нанесён серьёзный удар. 5 человек были арестованы и осуждены. и отправлены в тюрьмы, а затем расстреляны. В газете Известие от 13 февраля 1919 года сообщалось о приговоре МЧК. По приговору Московской чрезвычайной комиссии расстрелены 10 февраля пять бандитов: Волков, известный среди бандитов под кличкой Конёк, Михайлов, кличка Васька Чёрный, Лазарев, кличка Данилов. Алексеев, кличка Лягушка, и Карл Гросс. Сообщение в газете о произведённых расстрелах произвело нужный эффект. Борьба бандитам объявлялась беспощадной. Времена разгула и свободного разбоя закончились. Кошелёв почувствовал, что кольцо сжимается, но сдаваться не собирался. Он решил отомстить за погибших друзей и заодно попугать легалов. Кошельков начал вести слежку за милиционерами. Повровским каналам ему донесли, что сотрудник уголовного отдела МЧК Ведерников принимает участие в его поимке. Ему достали его домашний адрес. Налёт был совершён поздним вечером. Ведерников сам открыл дверь и за свою опролошность поплатился. Бандиты ворвались в квартиру. Кошельков в присутствии родственников вынес Ведерникова смертный приговор, допросил его и тут же расстрелял. После Ведерникова подобным образом бандиты расстреляли ещё несколько милиционеров. Это был наглый вызов. Сотрудники МЧК двигались по следу Кошелькова. Казалось, ещё немного усилий и его схватят. Увы, налётчик каким-то воровским чутьём распознавал наружное наблюдение. и уходил от преследователей. 1 мая 1919 года Кошельков и его сотоварищи приготовили пролетариатем свой праздничный подарок. В тот весенний вечер, когда на площадях играли духовые оркестры и проходили массовые гуляния на Воздвиженку, куда недавно перебрались ЦК партии и ЦК комсомола, в толпу гуляющих людей въехал автомобиль В нём сидело несколько фронтовато одетых молодых людей. Неожиданно они вытащили револьверы и потребовали гулявших людей снять с себя всё самое ценное и отдать им, в том числе и кошельки. Тут же молодые люди открыли беспорядочную стрельбу. Грабежи и убийства в Москве участились. Банда Кошелькова продолжала творить свои чёрные дела, но кольцо вокруг неё неумолимо сжималось. У чекистов уже имелись данные о членах банды, были известны им явочные адреса, некоторые ировские малины и блатхаты. Кроме того, новый начальник Мурат Трипалов стал внедрять своих наиболее опытных агентов в банду, и те на свой страх и риск пытались наставлять на пути истинный колеблющихся членов банды, которые уже не верили в успех неустрашимого Яньки. Кроме того, милиционеры выявили в своей среде информатора, который предупреждал Кошелькова о готовящихся операциях. Работа в новых условиях наконец дала свои положительные результаты. 21 июня работники Мура снова организовали большую засаду в Новопроектируемом переулке. Все операции руководил начальник Мура Трипелов. В начале пятого часа в переулке перед этойми милиционеры заметили двух мужчин, у которых через руки были переброшены плащи. В одном из них опознали Кошелькова. Вторым был его приближённый Емельянов по кличке Серёжка Барин. Едва они приблизились к двери, как раздалась команда: "Руки вверх". Но бандиты отработанным движением выхватили свои револьверы и принялись полить в разные стороны. ЧКисты ответили встречным огнём. Смертельно раненый в голову Серёжка Барин упал на лестницу. Кошельков, отстреливаясь, бежался двора, но все пути отступления были отрезаны. Несколько пуль попали в Кошелькова. Он упал на мостовую и не двигался. ЧКисты с опаской приблизились к нему, не верилось, что Кошельков мёртв. Главарь банды оказался смертельно ранен. Его погрузили в машину и срочно направили в лазарет, но он, не приходя в сознание, умер. Полный разгром банды Кошелькова одна из самых успешных операций сотрудников тогдашнего Московского уголовного розыска, которые старались не отставать от своих собратьев московских чекистов. Дело в том, что чекистам, как политическим разведчикам, Полагались многие льготы, в том числе и продуктовые пайки, в которые входили масло, сахар, кое-какие консервы. А это была серьёзная прибавка к семейному бюджету в те трудные времена.